Часть третья. Глава первая. Вести с севера. Киран глядел на пустующий трон. Со времени смерти Ардана никто ещё не заходил в священный чертог. Блюститель престола и сам сейчас вошёл сюда будто украдкой, как в детстве, когда лазил в кладовую за сушёными вишнями. Его шаги гулко отдавались под сводами пустого зала. Сейчас тот не был залит светом, как обычно. И сам престол выглядел огромным надгробием прекрасным, однако не живым, пугающе холодным. Иначе и быть не могло. Земное воплощение бога из Вархи было насильственно вырвано из мира, бесчестно убито в тьме рукой ночного татя. Неудивительно, что всё вокруг рушится и идёт наперекосяк. Спинка трона, золотой диск с 12 лучами, на фоне выложенной горно-синей стены казалось восходящим солнцем. Облачённый в золотые одежды государь на троне, озарённый светом небесного двойника, в великом таинстве становился частью этого дарящего жизнь великолепия. Геран зависливо поглядел на пустое сиденье. Ему вдруг По-мальчишески захотелось сбежать по ступеням и усесться, пока никто не видит. Он занес было ногу над первой ступенью, когда услышал приближающиеся шаги. Махамвир, жезлоносца в полудня, приоткрыл дверь. «Ясноликий тендар, хранитель покоя». «Пусть войдет». Кирану вновь захотелось подняться, усесться на престол, и принимать доклад вы сида это он вздохнул и остался стоять у подножия высоких ступеней, сложив руки на груди. Господин, срочные новости с севера опять. Геран неподвижно глядел на хранителя покоя, стараясь не сорваться, не зарычать на том простецком, грубом языке, на котором он объяснял когда-то венской страже как следует приветствовать высокородного повелителя. От подобных речей шарахались кони, а со стен падали из разцы. Но Тендару подобные речи были не вновь. Он служил Кирану еще в краю болотных вендов. Сначала палатным отроком, затем гонцом, потом личным телохранителем и, наконец, начальником стража. Недавнее пленение в Дваре едва не свило на нет его прежние успехи. После того, как Тендар передал своему повелителю наглые слова мятежника Ширама, тот молча сшиб своё доверенное лицо ударом кулака на пол и топтал ногами, пока не утомился, затем кинул в темницу. Тендар уже простился было с жизнью, когда Киран вновь повелел притащить его во дворец. В саду возвышенных раздумий злобно глядя на него Керран просидел. Не знаю, зачем сохранил тебе жизнь. Наверное, это моя ошибка, но я это уже сделал. Хорошо. Я готов признать, что Нак я опасные враги. В двари вас было мало, они напали внезапно. Мне рассказали, что вы сопротивлялись до последней возможности, пока тебя не схватили. Поэтому я поверю тебе ещё раз. В последний раз. И если снова не оправдаешь доверия, ох, берегись. Геранза молчал, борясь с нахлынувшим чувством отвращения к себе. Ему очень не хотелось говорить то, что он собирался произнести. Но преданных людей было так мало, что даже это паршивое вца не портило стада. А в преданности Тендар, он не сомневался. Так вот. Он помедлил, глядя в низкое небо, затянутое первыми, настоящими осенними тучами. Я назначаю тебя хранителем покоя. И молился ввысь, чтобы я не ошибся ещё раз. О мой повелитель. Крепло отозвался ошеломлённый Тендар, ожидавший всего, что угодно, но только не этого. у тебя не будет повода усомниться во мне. И вот теперь бывший начальник охраны, а ныне всесильный вельможа, стоял перед ступенями трона, понимая, что говорить надо, и в то же время желая, чтобы вмешательство из вархи избавило его от этой участи. "Говори же!" прикрикнул Киран, садясь на мраморные ступени, ведущие к трону. «Что там за новости? Да еще опять...» Хранитель покоя склонил голову. «Господин, снова весть о царевиче Аюре». «Откуда на этот раз?» — спросил Киран и, не удержавшись, ядовито добавил. «Если не ошибаюсь, это уже пятый царевич за последнюю луну». «Шестой». Тяжело вздохнул хранитель покоя. На этот раз вести пришли из окрестностей... Ергары, что в бярских пределах. Ну, конечно. Геран ударил кулаком по мрамору, будто хотел разбить его. Ряженый, разумеется, да и с налики. Кто бы сомневался. Блеститель престолов вскочил и принялся быстро ходить вдоль ступеней, словно что-то жгло его изнутри. Воистину из верха видит всё. Ни в чем ему нет удачи. После смерти государя Керан толком не мог спать. Стоило ему остаться в опочивальне и закрыть глаза, как его охватывало ощущение черной бездны, обволакивающей со всех сторон, готовой поглотить. — Но это же не я! — шептал блеститель престола, обращаясь к небесному владыке. — Да. Разве ты не сам отвернулся от него? Развёрд Ван своими неправедными деяниями не утратил хварное право на престол? Разве не обратил ты затем взор на более достойного, на меня? Но Киран всё же был честен перед собой. Он осознавал, что не чувствует на себе божественного взгляда. Если Господь Солнце и глядел сейчас милостивым оком на кого-то из потомков Солнечной династии, то уж точно не на него. Больше всего ему сейчас хотелось с размаху пнуть ногой под ножи священного трона и велеть Тендара убираться прочь, но он лишь прошипел. «Не стоило мне иметь дело с этим проклятым чародеем». Светочем и свархи, и его гнусными богохульниками. Он один виноват в том, что по всему северу Аюры теперь величают воплощением какого-то дикарского божества. Зарни — что-то такое нелепое на шестиногом лосе. — Зарни, Зиен, сын бьярского бога солнца, — почтительно пояснил Тендар и тут же прикусил язык. У нас один бог, Солнце, Господь из Варха, рявкнул Киран. Не смей поминать Бярскую нечисть в священном чертоге шестиногий лось. Он фыркнул. Это было бы смешно, когда бы не сулило нам столько бед. Я отлично понимаю, что задумал подлый Светоч. Когда я волей-неволей по уши заляпусь кровью, обороняя престол от врагов, Кто волшебным образом и появится соревич, законный наследник, праведный чудотворец и позаботится отделить мою голову от тела. А, что ты молчишь? Да ведь ещё что-то хотел сказать, не так ли? Киран свирепо поглядел на понурившегося хранителя покоя. Отрад, ярская лесная стража пропал. Выдавил Тендар Быть может, мятежники перебили его. Но вернее всего лесовики перешли на сторону врага. Да, вон и легче. Киран резко остановился. Проклятье. Каждый раз мне приходится посылать войска против очередного самозванца. И каждый раз мерзавец или мерзавцы, я пока не понял, приспокойно исчезают в одном месте, чтобы объявиться в другом. Если бы лже, а Юры собирали войско, чтобы идти на столицу, мы бы уже давно разбили его и выяснили, кто это пытается нас дурачить. А так, люди измотаны, мы теряем коней. И толку-то? Сегодня ты говоришь, что мы потеряли отряд. Эти твари не выпустили в нашу сторону пока ни одной стрелы, а у нас уже потери и немалые». «Как же я ненавижу их всех!» «И о Юре, и все его семейство, особенно проклятого Светоча!» «Может быть, ясноликий, тебе стоит самому отправиться на север и возглавить поиски?» Осторожно предложил хранитель покоя. «Дурак! Стоит мне выехать за ворота столицы, как Тулум!» Этот двуличный, коварный старикашка тут же захватит власть. Как ни крути, верховный жрец, младший брат Ардвана. Киндар удивленно взглянул на него. Но святейший, кажется, никогда не претендовал. Киран безнадежно махнул рукой. В последние месяцы ему часто вспоминалось бьярское присловие — поймать волка за уши. Именно так блеститель престола себя и ощущал. Пока держишь волка, ты в безопасности, но стоит ослабить хватку, что если не посылать против самозванцев войска? Вновь заговорил Тендар, а тайно собрать отряд ловчих. Лицо Кирана дёрнулось, как от пощёчины. Я не просил твоих советов. Делай, что тебе поручено, и все. Если я отзову войска, Светоч тут же поймет, что измотал меня. Или что я потерял интерес к его проделкам. И вот тогда мятежники нанесут удар. Или ты впрямь полагаешь, что пропавший у нас из-под носа Аюр наслаждается ловлей рыбы в Белозоре и катанием под парусом по Змееву морю. Тендар благоразумно промолчал. Ну, что там ещё у тебя? Я же вижу. Господин, мне доподла известно, а Юра в Белозоре нет. Нет его и в Северном храме. Это я знаю не хуже тебя, отрезал Киран. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Наконец, Тендарт их и произнёс: Все наши соглядатаи из Белозоры как один доносят: А юр приказал море остановиться, и оно это сделало. Киран побогровел. Я приказал бороться с этим нелепым слухом, а не распространять его. Мы прилагаем все старания, но оправдание хранителя покоя были оборваны увесистой приухой. Молчи. Не желаю слышать. Мы кричим на всех площадях, что из Варха отвернулся Тардван от и его потомство. Асведоч распускает слухи, что аюр то побеждает огромного змея, то останавливает волны. Я с детства знаю наследника. Он прямо инежный мальчишка и ничего больше. Да и сноликий. Склонил голову Тандар. Полный бред. Безусловно есноликий. Герант тяжело дыша отвернулся, кое-как успокоившись, спросил: Как я понимаю, о настоящем Юре вестей по-прежнему нет. Только то, что он где-то в лесах. Блюститель престола расхохотался. Собирай свой отряд, оборвав смех, приказал он. Не скупись. Мне нужны самые лучшие ловчие, обученные и незаметные, отлично знающие все дороги к крепости и торжищеб ярма, чтобы смогли найти Аюра в лесах, настоящего, а не ряженого. Тому, кто доставит мне голову светящей Аюра, я отмерю золото по их весу. Будет исполнен ясноликий Иран отвернулся от бывшего главы телохранителей, отчаянно сожалея, что рядом нет Янди и её соконов. Надлазучче с давно не было вестей, весь отряд, сопровождавший царевну Аюну, так и пропал бесследно в венских лесах. Само по себе исчезновение младшей дочери Ардана изрядно поломало его замыслы, но за Янди он отдал бы куда больше золота, чем весели головы его врагов. Она обыскала мальчишку даже в ледяном аду. Клянусь, я отберу лучших следопытов Аратты. Ступай. И позавису до жреца Агаоха. Представитель одного из главных храмов Нижнего города Тендар нашёл быстро. Прочим и искать его не пришлось. Тот дожидался своей очереди, да? Бродя по увитой виноградом галерее неподалёку от садово-возвышенных раздумий, увидев хранителя покоя, жрец постарался придать лицу выражение горделивое и возвышенное. Однако от взгляда молодого придворного не укрылась опасливая настороженность, сквозившая во всей пухлой фигуре жреца. Тандар знал о нём совсем немного. В прежние времена начальнику охраны государства Иозятия не было ни малейшего дела до храмов Нижнего города. Там собирались лишь ремесленники да торговцы небольшого достатка. Этот Агаох тоже явно был из простолюдинов. Светлая кожа, плоский нос, слегка раскосые голубые глаза. Тендар постарался скрыть презриливое пренебрежение. Неужели во всей столице не нашлось ни единого жреца, достойного, пусть даже временно, занять место святейшего Тулума, кроме бьярского полукровки. Агаох поднял руки в благословляющем жесте. Хранитель покоя неохотно склонил голову, убеждая себя, что благодать ей свархи все равно через чьи дла не снисходить на смертных, хотя бы и через немытые лапы этого выскочки. Везналики керан ждёт тебя, бросил он, поднимая голову. В добром ли настроении наш повелитель? осведомился жрец. Примерно как медведь, если зимой растормошить его в берлоге, ни без злорадства сообщил хранитель покоя. Огох, потупил взгляд и свёл кончики пальцев, должно быть, умоляя владыку небес позаботиться о шкуре своего служителя. Давай, не задерживайся. Или ты думаешь, что от твоего топтания тут его настроение улучшится? Дендарат отдвинул жреца плечом и направился к лестнице. Ему было понятно злость Кирана. Сейчас тот всё больше походил на застрявшего в болоте лося, который силил с рывком преодолеть трясину. Утопая в ней всё глубже и глубже, Киран поглядел на вошедшего жреца. Тот выглядел довольно молодым, и хотя был известен ревностным служением, вряд ли мог рассчитывать, что когда-либо как равный среди равных вступит под своды главного храма. Вероятно, именно поэтому после объявления Кирана хранителем престола Агаох одним из первых поспешил к нему с поздравлениями. И тут же был назначен замещающим Тулумана в время болезни Онова. Увидев Агаоха, Киран махнул рукой, останавливая хлынувший было поток словословий. Оставь приветствие. Просто отвечай на мои вопросы. Я готов нести слова истины. Просто отвечай. Недовольно остановил его вельможа — Ты объявил народу, что на время недуга Тулума все обряды будут совершаться в главном храме Нижнего города? — Да. Врата моего храма открыты и днем, и ночью. — Я собрал там всех жрецов, которые, как и я, желают служить хранителю престола. — Ты служишь Исвархе, а я лишь направляю тебя. С досадой перебил Киран. — Много ли жрецов ты собрал? — Ты. Овы, нет. Почти все жицы столицы и окрестностей ждут слова святейшего тулума. Они не желают верить в его недоук. Не желают. Протинов Иран, скрестив руки на груди, а должны бы желать. Пока они тянут время, с варха остаётся без жертвы, может разгневаться на народ араты. А сколько неупокоенных искор теперь станет бродить по земле в поисках тела. Поверь, сын Селикий. Есноликий терпеливо поправил Киран. Я покуда не государь. Поверь, Есноликий, я делаю что могу, начал оправдываться жрец. Но люди не желают идти в мой храм. Даже летещики, лудильщики и изготовители оберегов с нашего конца, которые приходили в храм много лет, начали его сторониться. О святише Тулум, в это время сиди в запрети, как ни в чём не бывало. Пробормотал Киран, глядя поверх головы Агаоха. Слушай меня. Сегодня же ты пойдёшь в главный храм верхнего города. Уговорит Улум открыть ворота и допустить жителей столицы к священному неугасимому огню. обещает полную безопасность для него и его людей. Скажи, что если тулому померищилась какая-либо вражда между нами, то это лишь злой морок, наводимый служителями злокозненных еретиков из Северного храма. Скажи, что я жажду объединить с ним силы для борьбы с отступниками, которые хотят разжигания внутренних распрей. и гибель Аратты за свидетельство и святейшему мое безграничное почтение и преклонение пред его мудростью и безмерным опытом. Скажи, что я желаю, чтобы он возглавил советы избранных, дабы править страной, покуда не будет спасен из рук отступников наследник Аюр. — Но если он откажет, — с сомнением отозвал Сагаох. — Если откажет... Тогда мне придётся объявить, что смерть брата и похищение племянника и племянницы подточили его здоровье до такой степени, что разум тулома помутился, и созерцание лика и свархи более недоступны ему. И как бы сердце моё ни противилось, я соберу во все рать жрецов, чтобы избрать нового главу храма. Но такого прежде не случалось. — изумленно воскликнул Агаох. — Глава храма всегда был из царского рода и назначался самим государем. — Так же никогда не случалось, — презрительно скривив губы, ответил Киран, — чтобы полукровка выступала на переговорах от лица солнечного престола. Но сегодня именно такой день. Киран чуть подумал и небрежно добавил — Ещё можешь сказать верховному жрецу, что мои следующие люди сочли неуместными и слишком дорогими дальнейшие работы по строительству так называемого Великого рва. Тем паче, что храмовая казна больше не вкладывает свою долю в его рытьё. Агаох послушно кивал, запоминая. Но видно было, что он счёл угрозу прекращения рытья водоотводного канала для спасения далёкой Бьярмы от потопа мелкой и незначительной новостью по сравнению с изменением порядка назначения главы храма. В его вспыхнувшим глазам было прекрасно видно, какие высоты в этот миг ему открылись. Ирану усмехнулся и продолжил: Если выполнишь успешно порученное тебе, обещаю, займёшь место по правую руку от Всетейшего Тулума. Если вернёшься ни с чем, больше не войдёшь в эти стены. Останешься один в своём пустом храме дожидаться, пока Тулум ран или поздно выкинет тебя оттуда. Ты всё уяснил? Да, солнцеликий. Ой, сварха, дай мне терпения. Вступай и выполни, что я велел, как можно скорее.